«Последний день?» Вот и все. И было утро, и был вечер, день один. Если я умру сегодня, то на моей могиле напишут «1620-2020». Красиво, а? На самом деле, я точно не знаю, в каком году родился. Просто так ляпнул, чтобы получилось круглое число. Сколько у меня сигарет? Вот дерьмо, три. Как я мог забыть купить сигарет? ладно марину притащит где же ей еще быть конечно во второй комнате телевизор смотрит вернувшись домой я первым делом выгнал ее из моей комнаты стоит мне выйти как она сразу прилипает к компьютеру может замышляет бросить меня и вернуться в россию или переписывается с кем нибудь кто представляет ее себя этойкой марией шараповой Ха, с натяжкой анна каренина после встречи с поездом душе Рассказать вам о моем папе в этом перерождении? Да нет, на самом деле что-то не хочется. Отвратная личность. Вы смотрели фильм «Двое»? Неважно, фильм плохой, хотя когда-то я его любил. -tata -tata -tata -tata -tata -tata -tata -tata Сделаю вещь, которую ни разу не делал с тех пор, как начал писать. Вернусь назад и перечитаю написанное.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 в мою личную книгу, в нашу души личную книгу. Как подумаешь, что она этими сморщенными пальцами с отколупывающимся лаком проныра уродливая, вросший ноготь, дьявол во плоти. Минутку только запру дверь. После такого нарушения границ я должен обеспечить себе несколько мгновений свободы личности. Больше мне и не потребуется. мне потребуется, падаль вонючая. То, что сотворила эта женщина, — преступление. Вы, души дорогие, стали свидетельницами преступления и, несмотря на это, не оставили меня. Не думаю, что найду в себе силы сказать хоть что-то в ответ на все эти лживые росказни, которые она наплела о моей нынешней жизни». «Моя бабушка умерла всего через год после того, как мы с папой уехали в Израиль. Однако Марина, вместо того, чтобы присоединиться к нам, осталась там со своим убогим любовником, которого она обеспечивала, пока у нее не вышли все деньги. Тут-то она и вспомнила, что у нее есть муж и ребенок в Израиле. Восемь лет. Восемь лет ей понадобилось, чтобы вспомнить обо мне. «Гриша, ты там? Почему дверь заперта?» Да, я был помешан на том итальянском фильме. Да, встречался с парнем по имени Джибриль. Ну и что в этом такого ужасного? Я искал сколки с людей, которых любил в предыдущих воплощениях. Из-за тоски по ним. Говорить, что свои знания о Венеции XVIII века я почерпнул из интернета, это несусветная дурость. Только такая невежда, как Марина, может полагать, что такую, как гейлы можно выискать у Гугле. А это байка о кольце подделки. Да я его вот этими руками держал. Так что тот специалист может поцеловать меня в задницу. Кстати, я сроду не говорил, что Холокост произошел по моей вине. Зато моя мамочка, когда мне там сломали руку, стояла себе в сторонке и палец о палец не ударила, как... Нет-нет-нет-нет, я не скачусь до этого. Я не стану сейчас оправдываться по каждому пункту. «Я слышу, что ты за компьютером. Открывай!» Что главное... Э, э, простите, я хотел сказать... Мне сейчас дурно станет. Главное это... Открой немедленно, слышишь? Уже многие годы моя жизнь выглядит, как этот день, который я вам описал. Сигареты, ванны, свары, часы напролет, когда ты только пялишься в окно, лепешки с затором. Настоящая жизнь — сырье для телесериалов. «Грезы и кошмары» — Сырье для литературы. Быть может, я описывал вам свои грезы и кошмары. Кто знает, когда человек бодрствует, а когда грезит. Гриша! Я не жил, не проживал эту жизнь. Я просто присутствовал в ней. А другие жизни, в них я жил, дар ли жизнь или наказание, не то чтобы я до сих пор не задумывался об этом, как раз задумывался. Есть люди, которые получают что-нибудь в подарок и тут же просаживают его. Используют напропалую, и он скоро истрепывается и блекнет. Есть же такие, которые хранят подарок, не распаковывая, из скупости или из страха, или в ожидании подходящего момента, и никогда не разворачивают. Но есть и мудрые. Те... умеют наслаждаться им в меру каждый раз понемногу у них то он и хранится дольше всего долгие-долгие годы если, конечно, жизнь это дар, а не наказание ну что это такое, Гриша, я сейчас дверь вышибу вышибай, вышибай чудовище кажется, ты вправду мой последний день тоже мне трагедия ну Но... Станет в мире одним толстым, лысым мужиком меньше. Великое дело. чего же так давит в груди? Умру и снова появлюсь на свет. Если только... Она была права, эта стерва. Она была права. Все метафора. Жизнь бывает только один раз. Кто самый большой глупец в мире? Тот. то верит в собственные лжи. А я что же, действительно лгал все это время? Скажите мне вы, души, я вам лгал? Куда же к чертовой матери подевалась? Даже осужденному на смерть позволяют выкурить последнюю сигарету. Я вам с самого начала говорила. Уж как просила прекратить это читать. но ну, так и еще раз скажу. Тут уже не до смеха. Мой сын в психотическом состоянии, нельзя его подбадривать. Сейчас ему не нужно писать для дорогих душ. Сейчас ему нужно открыть дверь дорогой мамочки, а иначе с ним случится что-то ужасное. «Что ты там делаешь?» спрашиваю я, когда за дверью воцаряется неприятная тишина. «Чувств лишилась Я пишу». отвечает она по-русски. «Что? Кому?» продолжаю я на иврите. «И я могу быть стенографисткой нашей жизни!» Я заглядываю в замочную скважину и вижу, что она черкает ручкой по бумаге. «Ты просто ужаса не женщина, знаешь?» «Души дорогие, то, что вы со мной, это явный знак, что вы предпочли ей меня. Быть может, во всех моих фантазиях вы узрели тень истины». Порой и во лжи есть, как тот Аман, про которого все думали, что... Нет, на самом деле там не было Амана, однако... к черту. Я сейчас последних сил лишусь. Умоляю вас, это необычный ребенок. Прошу вас, не слушайте его. Я сердцем чую, что он хочет сделать с собой что-то нехорошее. Прислушайтесь к материнскому сердцу. — Сделай мне одолжение, — прошу я ее, между прочим, и для того, чтобы она прекратила писать. — Просунь мне сигаретку под дверь. Выйди из комнаты, получишь столько сигарет, сколько твоей душеньке угодно. — Ну дай же сигарету, хватит! — Выходи! — Ах, так? — Забудь, проехали. Она стучит по двери, открытой ладонью, потом царапает ее ногтями. Потом слышится еще какой-то глухой стук. Верно, она прижимается лбом к облупливающейся краске. Меня сотрясает дрожь. Я не смогу продолжить. С ума можно сойти. У Гриши в комнате тишина. Ежели он что-то с собой учинил, вина падет и на ваши головы, души.